Глава четырнадцатая. Новая головная боль. Через разрез кармана в юбке я выудила из ножен на бедре маленький кинжал. Прижалась к стене спиной и носком туфли распахнула дверь. Из комнаты послышался шорох. Одним длинным движением я проскользнула внутрь, готовая сразу же отразить нападение. Но вместо этого я сначала услышала всхлип, а потом увидела Элизу, сидящую на коленях около моего сундука. В её руках был нож, которым она старательно ковырялась в замке. К слову, этот замок вообще ничего не закрывал. Просто висел для отвода глаз. Кинжал я убрала, но вот расслабляться не стала. С чего это моей сестричке пришла в голову идея полазить в моих вещах? Очередная прихоть герцогини, которую она решила провернуть руками дочки? Она могла не отказаться от мысли, что что-то пошло не так с Инквизитором. Или понять, что я не всю форму ей отдала. Любой из вариантов меня не устраивал. «Леди Элиза?» Удивлённо распахнув глаза, спросила я и сделала к «Чем-то могу помочь?» Делая вид, что совсем не заметила, как она пыталась вскрыть мой сундук, я подошла к Элизе и протянула руку. Сестра, раздражённо её, откинула и сама встала, уперев кулаки в бока. «Мне нужно твоё волшебное мыло!» капризно заявила она и шмыгнула носом. «М-да...» Элиза каприза вышла на сцену. Впрочем, мыло-то мне не жалко. «У вас болит голова?» Засуетилась я. «Сейчас, сейчас. Надо было раньше сказать. Я бы сразу дала. Маменьки на рецепты никогда не подводят». «Из-за тебя мама на меня поругалась. Я разнервничалась». Элиза демонстративно приложила два пальчика к своему лбу. Я в ужасе приоткрыла рот. Удовлетворившись тем, что смогла заставить меня понять, как я была не права, ещё бы понять в чём. Она гордо подняла голову и, морщась, ждала, пока я сбегаю за своим чудодейственным лекарством. За мной не пошла. Хорошо, что я в прошлый раз убирать мыло в сундук обратно не стала. Плохо, что теперь им провоняет вся ванная. Я натерла маленький льняной мешочек мыльной стружки и добавила туда порошка бесцветника. Последний как раз гарантированно должен был снять головную боль. Элиза приняла от меня мешочек двумя пальцами вытянутой руки и брезгливо поморщилась. Может, стоило ещё напомнить ей об ингредиентах? Ответ на свой вопрос, рискнёт ли Элиза умыться мылом, я получила сразу же, спустившись к ужину. Я снова была на сцене в роли скромной сиротки на спасительном дальнем конце стола. Пахло так, что у прислуги, которая подносила еду, слезились глаза. Симус, сначала сидевший с герцогиней, извинился и сказал, что жениху надлежит сидеть рядом с невестой и пересел напротив меня». Мадам олейна сначала долго осматривалась, под стол заглянула, незаметно принюхалась к слугам и только потом перевела негодующий взгляд на Элизу. А сестра сидела хоть и немного зелёная от запаха, но счастливая, всё же голова прошла. «Элиза!» – позвала мадам олейна сжав вилку в кулаке до такой степени, что костяшки побелели. «Ты сегодня совсем ума лишилась?» «Нет, маменька!» Притерным тоненьким голоском пропела Элиза. «Вы меня сегодня так расстроили, что пришлось лечить головную боль. Ещё немного, и моего здоровья просто не хватит, чтобы участвовать в отборе». «Ещё немного, дорогая моя, и на твой новый парфюм не женихи, а мухи слетаться будут!» Сквозь зубы процедила герцогиня. «К чему другие женихи, если мы с Инквизитором, считай, у алтаря стоим?» Мечтательно улыбаясь, сказала Элиза и отправила в рот кусок мяса. Все говорят, что именно я единственный достойный вариант для лорда Герберта. Надо же, как уже всё решили. Но почему бы и нет? Подумала я и нахмурилась, глядя на тарелку. Совет им да любовь. Главное, чтобы я была подальше. Я представила, как все девушки во главе с Элизой на балу будут отвлекать Инквизитора. А я спокойно и, главное, незаметно отыщу часть браслета и исчезну, как будто меня и не было. «И инквизитор, наконец, исчезнет из моей жизни и мыслей. Исчезнет же!» «А ещё знаете, о чём треплются в городе?» — продолжала болтать Элиза. «Говорят, лорд Герберт очень переживает, что браслет тайно собираются выкрасть. Поэтому его выставят в самом центре бального зала, а вокруг — охрану. Ну, чтобы эта ценность всё время была под надзором. Ну, глупо же, да?»